Глава пятнадцатая Графиня уставилась на нас с улыбкой. «Пожалуй, я вас оставлю», — произнесла она. «Мне стоит проверить, как там лейте и остальные. К тому же не помешает вернуться в клавесин и сообщить капитану, что его тапочки я так и не нашла». На это с трудом удержалась от смешка. «Но если я встречу Декорта», — добавила Бетелла язвительным тоном, То мне составит огромное удовольствие сообщить ему о бардаке, который творится на его корабле. Кстати, быть может, все считают меня ворчливой и выжившей из ума старухой? Вовсе не так, ваша светлость, воскликнула я, да и Раем покачал головой. Так вот, и я скажу вам ещё раз, что это не королева Солнца, на которую я купила билет. Поэтому в Джоссери Гезбургов ждёт приличный скандал, и я этого так не оставлю. Им придётся объяснить, почему они подменили корабль. Сказав это, Беттелла развернулась и отправилась к входу в фойе. Вскоре графиня исчезла за дверью, а мы остались. Раям, я, ночной полумрак и прогулочная палуба, освещённая декоративными магическими фонарями, Причём свет давали не только они, но и звёзды, а ещё огромная жёлтая луна, похожая на ту, к которой я привыкла в своём мире. "Кристен, как ты себя чувствуешь?" поинтересовался Раен. В ответ я пожала плечами. Напряжение постепенно спадало, и я стала приходить в себя после страшных потрясений. Этих самых потрясений набралось предостаточно, и его сведения счёта в жизнью И тревога Зарайена, и страшная правда о том, что назад в свой мир мне уже не вернуться. А ещё осознание того, какой именно ценой я отчутилась в пансионате мастера Гилберта. Всё хорошо, произнесла я твёрдо. Со мной всё в полном порядке. Потому что было и хорошее. Бой завершён, Райан серьёзно не пострадал. а ускоренная регенерация вскоре поможет ему позабыть о ране. Похищенные девушки нашлись, и их жизням больше ничего не угрожает. Что касается меня, пусть я и понимала, что обратно в свой мир мне уже не попасть, и я нашла в себе силы признать, что и в этом не так уж плохо, потому что рядом есть друзья, а еще смелый и сильный мужчина, которому я оказалась настолько дорога. Я бы хотела поблагодарить вас за все, что вы сделали. Для всех на этом корабле и для меня в том числе. Вот что я сказала Райну. Не стоит, качнул он головой. Но я говорю это от чистого сердца. Скажите, как мне вас отблагодарить? Райн улыбнулся, и я отстранённо подумала, что не такой уж он и суровый бриаронский лорд, от которого я шарахалась в первые дни на корабле Солнца. Теперь я постоянно видела улыбку на его лице. Подозреваю, этим вечером мне будет не до танцев. Произнёс он. Не помешает объясниться с декортом. После этого, как только немного восстановится резерв, я собираюсь вывести двух оставшихся девушек из стазиса. Мне жаль, Кристом, но посещение клавесина придётся отложить. Вот ещё, сказала ему. Нашли я, о чём жалеть? Но раз я пообещал, Рен протянул мне руку. Не откажешься ли ты со мной потанцевать? Здесь, удивилась я, потому что и речи не шло о том, что я могла бы отказаться. "Ну разве здесь плохо?" удивился он, затем добавил: "Но если тебя тревожит место, где Петрам сделал свой выбор, мы можем перейти на другую сторону корабля". Кивнув, заявила, что в качестве танцпола прогулочная палуба меня полностью устраивает. Но мне Хотелось бы отчутиться подальше от того борта, где последний раз сверкнули два огненных кинжала сумасшедшего мага. И уже очень скоро мы стояли на противоположной стороне. Рен взял меня за руку, вторая его ладонь уверенно легла мне на спину, но я даже не вздрогнула от чужого прикосновения. Возведённые между нами стены давно уже рухнули, и я чувствовала себя вполне уверена. в объятиях этого мужчины он повёл меня в танцы и пусть я не знала ни мелодии, ни движений, это оказалось так легко и просто кружить с ним по палубе под звёздами нужно было всего лишь ему довериться, отдать бразды правления, ни о чём не думая, во всём положившись на него это оказалось незнакомым для меня, но таким восхитительным чувством довериться мужчине Мы кружились в полумраке прогулочной палубы, под светом звёзд, золотистой луны, а ещё немного декоративными фонариками. И каждый наш шаг, каждый поворот, каждый взгляд Райана помогал мне смириться с мыслью, что путь домой для меня закрыт. А ещё с тем, что от судьбы не убежишь. Райан выбрал меня, и я собиралась дать шанс и ему, и себе, попробовать узнать его получше, а потом, ведь он меня не отпустит. постараться быть счастливыми вместе. Сейчас мне казалось, это не такое уж и сложной задачей, наоборот, думать об этом было легко и просто. Мы продолжали танцевать под покачивающимися на ветру фонарями. Где-то позади королевы Солнца виднелся далёкий, предолёкий маяк на мысе Каннери. А ещё я краем глаза заметила пляшущие на воде огоньки, похожие на маленьких светлячков. Подумала, Интересно, откуда взялись светлячки на воде? Скорее всего, они магической природы. Быть может, Эрих Петрам решил напоследок устроить нам подводный фейерверк. Мысль сбила меня с ритма, и я наступила себе на ногу. Ох, нув помаргала, пытаясь вернуться в фантастический мир, в котором есть только Райан и я, и больше нет места моим застарелым страхам и ненависти. Но не смогла. Далёкий огонёк на маяке И светлячки за бортом не выходили у меня из головы. К тому же, мне показалось, что эти самые светлячки удалялись от Королевы Солнца на приличной скорости. Это могут быть рыбацкие лодки, решила я. Пусть до берега далеко, но вряд ли расстояние могло помешать артели выйти на ночной лов. Мало ли вдруг здесь самое рыбное место. Правда, в такое совпадение мне верилось с трудом. Куда больше это походило на уплывавшие от Королевы Солнца лодки контрабандистов. Я снова задумалась и на этот раз отдавила ногу уже раяно. Нет, сказала самой себе, это не могут быть контрабандисты. Их главарь сейчас сидит в Кутузке, в Эстерхофе и даёт показания. Они зарегистрированный груз давно уже сняли с корабля. Он остался в том самом порту Вестерхофа, так что лодки наркодилеров здесь делать нечего. Хмм, быть может, это пираты? Раз они спешно удалялись в сторону берега, выходит, нас уже ограбили? Но разве можно ограбить кого-то так, чтобы тот и не заметил? Или же на этих лодках забрали другой ценный груз из трюмов Королевы Солнца? Кристом выдохнул мне в ухо Раян. Мне кажется, ты давно уже не со мной, а витаешь далеко в своих мыслях. Я заметила лодки, призналась ему. Вон там, посмотри. Там их несколько штук. Они удаляются от корабля причём на большой скорости. Возможно, на вёслах чемпионы Антилии по академической гребле, но скорее всего, без магии здесь не обошлось. Быть может, это рыбаки? Но если так, откуда у них взяться магии? Очень скоро мы с Райном стояли возле борта, вглядываясь в темноту. Несколько магических светлячков, которые он запустил в воздух над нашими головами, не смогли разогнать ночной сумрак. и пролить, так сказать, свет на тревожившую меня ситуацию. Зато они позволили разглядеть кое-что другое. Уже не знаю, что подтолкнуло меня повернуть голову, а затем попросить Райана запустить ещё один светлячок, направив его к дальнему концу прогулочной палубы. Там, перед нашими глазами, предстала довольно-таки устрашающая картина. А именно прорехи в местах, где до этого висели спасательные лодки. Из шести прикреплённых на лебёдке у этого борта, я насчитала только три. И я почему-то не сомневалась в том, что и на другом борту мы увидим похожую картину, потому что от королевы Солнца удалялось, по моим подсчётам, то ли 6, то ли 7 лодок. Но зачем кому-то покидать корабль? Если двигатели «Королевы Солнца» работают без перебоев, турбины гудят, а огромный лайнер движется по заранее проложенному курсу. Ладони похолодели. «Они уплыли», — сказала я Райану. «Бросили нас и уплыли. Наверное, в лодках команда и обслуживающий персонал, поэтому я нигде не увидела стюардов, никого не увидела». «О чем ты говоришь?» — нахмурился Райан. «Вы...» Тей ушёл, а я отправилась следом, захватив с собой Чарльза и близнецов. Но во втором классе мы не встретили ни одного человека из команды. Не только это. Горниантка миссис Олсон оббегала всю первую палубу и тоже никого не заметила. "Ты права, Кристин", согласился со мной Райан. "Давно уже должны были появиться люди декорта и поинтересоваться, что за переполох мы устроили с Петрамом в его каюте". Но вместо людей-декорта на прогулочную палубу выбежали близнецы. Остановились, уставились на нас с Райаном во все глаза, словно силились понять, любовь у нас или нет. Нужно ли им отвернуться, чтобы не мешать чужому счастью, как их учили мы с Маргарет, или же выложить то, с чем они явились? «Докладывайте», — тут же сменил тон Райан. «Слушаю вас внимательно, агенты». И агенты вытянулись по струнке. Оказалось, братья прислала Маргрет, чтобы сообщить мне, что она тоже никого не нашла. Вот так, ни магов, ни стюардов на второй палубе не оказалось. Её встретили лишь несколько взмыленных официанток, разносящих заказы в клавесине, а также музыканты, которые не имели никакого понятия о том, что происходит на корабле. И напрасно Маргрет бегала по коридорам, все словно провалились сквозь землю. Мы с братом думаем, что они провалились под воду, торжественно возвестил Питер. Я повернулась к Райну. Выходят они? И тут же понизила голос, чтобы не пугать секретных агентов. Получается, они нас бросили и уплыли. Но зачем им это делать? Пока ещё не знаю, отозвался Райн. Я говорил с декортом несколько часов назад, и он показался мне вполне адекватным. Георгался немного, но я списал это на мероприятие в Клавесине, который от отлично взялся организовывать. Кстати, я спросил у него про спасательные лодки и про то, на какое количество пассажиров они рассчитаны. Но декорт так и не удосужился ответить. Вместо этого заявил, что корабль абсолютно непотопляем. Я едва не покачнулась. потому что вспомнила еще об одном неподтопляемом корабле из своего собственного мира, о том самом, который преспокойно ушел под воду холодной апрельской ночью 1912 года. Словно почувствовав мое состояние, Рай на секунду прижал меня к себе, а я ощутила его губы на своем виске. — Рано переживать, Кристен, — произнес он. — Еще ничего не случилось. Я разыщу Декорта и все у него выясню. Если он ещё на корабле, пробормотала я. Если он ещё на корабле, согласился со мной Рай. Мы тоже его найдём. Тут же возвестили близнецы. Даже быстрее вас. Засобирались было бежать, но Райны их остановил. Агенты, отставить. Вы получаете следующее важное задание. Этим вечером вы должны будете следить за всем, что происходит на корабле Солнце. После чего докладывать об увиденном мне или Кристон. Если кому-то из пассажиров будет грозить опасность, вы должны предпринять всё возможное, чтобы спасти его жизнь, но при этом сохранить свою. Вам всё понятно? Им всё было понятно. Хотя я немного озадачилась формулировкой о спасении жизни. Внезапно поняла, что Раем не шутил. Он дал близнецам серьёзное и ответственное задание, потому что нам всем могла грозить смертельная опасность. Я собираюсь подняться на капитанский мостик, произнёс Раен. Думаю, там должны знать, что происходит. Да-да, очнувшись, отозвалась я. Это отличная идея. Можно мне пойти с тобой? Затем взглянула она нетерпеливо переступавших с ноги на ногу братьев и мальчиков с собой захватим. Раен дал согласие, потому что уже скоро мы поднимались по винтовой лестнице, ведущей на тот самый капитанский мостик. Шагая за Раеном, Я складывала в голове известные факты, пытаясь из разрозненных кусочков собрать хоть что-то похожее на связную картину. Но выходило надо признаться так себе. Всё указывало на то, что экипаж Королевы Солнца покинул корабль, забрав добрую половину спасательных лодок с первой палубы. Но в чём могла быть причина их поступка? Не могли же они взять и дружно сойти с ума? Или же они испугались того, что происходило в каюте Петрама? Задумалась на секунду, затем мысленно покачала головой. Нет, с Петрамом не сходилось. Получилось, лодки были спущены на воду ещё до начала заворушки. Скорее всего, команда воспользовалась моментом, когда пассажиры первого и второго классов готовились отправиться в Клавесин. Никому не было дела до того, что происходило на первой палубе, поэтому им удалось провернуть это незаметно. Да, они спокойно уселись в лодки и уплыли. бросив королеву солнца с пассажирами. Следовательно, всё было спланировано заранее. Но когда? Быть может, ещё в Вестерхофе, или всё было задумано в Камберге, или даже в Эггере. Зачем Декорт выкинул собачку графине за борт? Спросила я у Райны, когда мы миновали первый пролёт лестницы. Впереди оставалось ещё два. Я собирался спросить Декорта об этом вечером, но не успел. У тебя есть соображения? Я кивнула, потому что соображения у меня были. В голове всё время крутится один разговор. Мы сидели за столом во Фловере, все мы и Бителла тоже. Тогда-то Графиня во все ушине заявила, что она души не чает в своих собачках. И если с одной из них что-то произойдёт, то это её погубит, так и сказала. Уверена, в тот момент рядом с нами был Декорт, и он отлично всё слышал. То есть Декорт выбросил собаку за борт, потому что хотел убить графиню, повернулся ко мне Раен. Я вздохнула. Знаю, это звучит глупо, но другого объяснения у меня нет. Если только Декорт не сошёл с ума на подходе к Вестерхофу. Кстати, это многое бы объяснило и происшествие с бойней и пропажу команды. На это Раен заявил, что два сумасшедших на одном корабле это всё-таки перебор. Зачем Декорту убивать безобидную старую женщину произнёс он задумчиво. Насколько мне известно, родственных связей между ними нет. К тому же, я сомневаюсь, что они встречались раньше. Думаю, мы многого не знаем, отозвалась я. Вернее, а что если графиня что-то узнала? Выяснила нечто настолько опасное для декорта, что это могло помешать его планам. Поэтому он и задумал её убить. Что именно она могла узнать, Кристен?» Серьезным голосом спросил Райан. «Я понятия не имела». «Поговорю с Бетеллой», — пообещала ему, после чего мы, наконец-таки, миновали последний пролет и оказались у входа в коридор. Перед нами мерцало защитное поле, а за ним виднелась двустворчатая дверь, за которой, насколько я понимала, находились помещения капитанского мостика. Райан принялся манипулировать защитным полем, а я продолжала размышлять вслух. Кстати, Бителла постоянно твердила одно и то же. Что именно? Говорила, что это не тот корабль. Несколько минут назад она заявила то же самое, после чего сказала, что собирается судиться с гэсбургами, продавшими ей билет на фальшивую Королеву Солнца. Райан взглянул на меня озадаченно. "Если это не Королева Солнца, тогда что это за корабль?" Ответа я пока ещё не знала. Тут алый индикатор по газ, защитное поле мигнуло и исчезло, и мы наконец-таки добрались до заветной двери. Райан постучал раз, затем другой, после чего нажал на ручку. Но дверь не поддалась. Заклинание, поморщился он. Причём довольно заковыристо. Кто-то сильно не хотел, чтобы чужие попали на капитанский мостик. Или же чтобы оттуда не выбрались свои. Пробормотала Яна, что Рен согласно склонил голову. Вам с близнецами стоит отойти в сторону. Ещё лучше, если спуститесь на пару пролётов ниже. Распутывать заклинание у меня нет времени, так что я попробую вынести дверь. Мы с притехшими братьями послушно сбежали чуть ниже, после чего Рен попытался осуществить задуманное. Ударил по двери так, что на наши головы посыпались искры. И я накрыла нас с мальчишками защитным полем. Затем он попробовал ещё раз. Райан, поднявшись по лестнице, позвала я его после четвёртой попытки. Райан, можно мне тоже попытаться? Он перестал тереть за дверь и взглянул на меня с удивлением. Мне много раз доводилось убегать из пансионата. Маги-мастера Гилберта закрывали меня в карцере, ставили сложные заклинания, которые я постоянно распутывала. То, что стоит на этой двери, Я уже снимала, похоже. И я был в твоем пансионате. Посторонившись и пропуская меня, произнес Райан. Сделал это перед отплытием королевы солнца. И я увидел там то, о чем до сих пор серьезно сожалею. Жалею о том, Кристен, что не удосужился приехать за тобой раньше, и тебе довелось через все это пройти. В свое оправдание я могу сказать лишь то, что не ожидал, что тебе настолько достанется. Оправдание, конечно, неубедительное, но мерзавец Гилберт получил своё сполна. Позже, когда я вернусь в Камберк, то прослежу за тем, чтобы он жалел о содеянном до конца своей жизни. В этот момент мои ноги ослабели, и я покачнулась. Или же пошатнулась королева Солнца. Как бы там ни было, я уставилась на Райана во все глаза. Выходил он был в моём пансионате. Райан видел Через что мне пришлось пройти, но он ещё не знал, что маги мастера Гилберта устроили в Камберге кровавую жатву. Я собиралась ему об этом рассказать, но не сейчас. В данный момент у нас была задача поважнее. Мы поговорим обо всём позже. Если ты сможешь справиться с дверью, я буду благодарен. И я справилась, потому что очень сильно постаралась. опустилась на колени перед дверной ручкой, приказав себе не думать о мастере Гилберте и высоких соснах. Затем нырнула в магические потоки, после чего принялась распутывать заклинание. Делая то, чему научилась в пансионате, выискивала слабые места в магических плетениях, ослабляя их ещё сильнее. Затем принялась дёргать одну магическую ниточку за другой. Делала это так долго, пока не нащупала ту через которую можно было распутать само заклинание. Вскоре Райан догадался, что именно я задумала. Не вмешивался до определенного момента, затем сказал, что дальше он сам. Лишь немного добавил магию в нужный момент, после чего... А ручка скрипнула, сдаваясь на милость победителей. Райан подтолкнул дверь плечом, и она открылась. Признаться, я опасалась увидеть внутри что угодно, включая кучу мертвецов во главе с самым главным трупом — в лице декорта. Вместо этого нашему взору предстал длинный безлюдный коридор, в который выходило несколько закрытых дверей офицерские каюты. "Пояснил мне Райан. "Кристон, нужно поспешить". Мы побежали по коридору, а близнецы по просьбе Райана принялись дёргать ручки и заглядывать в каюты, сообщая нам, что внутри никого нет. Наконец мы уткнулись в очередную дверь. На этот раз она открылась без затруднений, и мы очутились в просторном помещении, полном непонятных мне приборов и механизмов, кроме одного. Я уставилась во все глаза на штурвал, резервный, как мне объяснил Райан, за которым никто не стоял. Впрочем, Райан тут же добавил, что мы находимся на ходовом мостике, а основной штурвал расположен в рулевой рубке. Кроме штурвала Я смутно догадывалась ещё и о предназначении ящиков с проводами, похожих на аппараты для передачи телетайпов. Для чего служили остальные механизмы, от некоторых из которых заметно фанило магией, я не имела ни малейшего понятия. Зато очень скоро мне стало ясно другое. Нигде и никого не было. Ни одного человека. Ни в рулевой рубке, ни в штурманской, ни в помещениях для хранения карт, ни в смотровых кабинах. Мы не нашли ни единой души, хотя с близнецами обошли вернее, оббегали все помещения на этаже. И я с трудом удержала братьев, чтобы те не стали посылать непонятные сигналы, добравшись до огромных бортовых прожекторов. «Райан!» Вернувшись на мостик, позвала я, уставившись на то, как мой жених рассматривал морскую карту. «Мы не нашли никого, кроме крысы в клетке, в каюте второго помощника». Выходит, команда сбежала с корабля даже раньше крысы. Раем усмехнулся. Кристин, я обожаю твоё чувство юмора, произнёс он, оторвавшись от карты. Как и всё остальное в тебе. И я смело выдержала его взгляд, хотя почувствовала, как по телу принялось разливаться горячее тепло, и всё потому, что позволила себе мысль о том, что этот мужчина может меня обожать. И мне это понравилось очень. Но я согласен с тобой. Это не череда совпадений. Всё было спланировано заранее, и я уверен, что кораблю грозит опасность. Тут я повернула голову, потому что один из секретных агентов, воосхищенных увиденным на мостике, вцепился в штурвал, пытаясь его повернуть, а второй уже тянулся к большой медной ручке, судя по всему, предназначенной для того, чтобы подавать корабельный гудок. "Даже не вздумайте!" воскликнула я. Не хватало нам только затануть раньше времени. Агенты отставить, приказал близнецам Раен, и те послушно отставили. Я останусь здесь, Кристин, попытаюсь разобраться, куда направляется корабль, а потом понять, как его остановить. У меня есть минимальные познания в навигации, но боюсь, без капитана и команды нам не справиться. И тут я вспомнила: "Ну, конечно же, Погоди, но ведь капитан всё ещё на корабле. Он не уплыл с остальными, потому что, мне кажется, его попросту бросили, как и всех нас. Стен Ричардсон сейчас в клосении. Да, он немного не в себе. Он серьёзно не в себе, усмехнулся Райн. В каком бы состоянии он ни был, я его приведу. Мы с агентами приведём его как можно скорее, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Быть может, капитан сумеет очнуться и хоть что-то сделать. Рэн прошу тебя доверься нам. Он доверился, и мы поспешили к лестнице, а потом побежали по пустынным коридорам первого класса. На ходу я размышляла о том, что лекарство и магия этого мира бессильны против старческого маразма, так что надежды у нас мало. Но она всё же была, потому что в голове крутились слова графини. Бэттелла сказала, что у Стэна Ричардсона случаются проблиски осознанности. Быть может, капитан сумеет прийти в себя, если поймёт, что его кораблю грозит опасность. В том самом коридоре, в который выходили двери кают первого класса, мы наткнулись на Графиню. Она поджидала нас, сказав, что хочет забрать своих собачек. Затем, уставившись в наши лица, наверное, на моём читалась крайняя степень тревоги, заявила, что её питомцы могут и подождать. Кристин, что происходит? Поинтересовалась Бетелла. Я взглянула на графиню с сомнением, размышляя, не разобьёт ли её удар, если я ей обо всём расскажу. Затем всё-таки решила, что графиня имеет полное право знать, как поступил с нами декорт и обслуживающий персонал Королевы Солнца. Сказала ей, что вся команда сбежала, бросив нас и корабль в открытом море. И тут же добавила, что волноваться ей не стоит. Замолчала, размышляя над собственными словами. На месте Бэтэллы я бы серьёзно взволновалась, но она лишь улыбнулась. Кристин. Я пережила две войны, вырастила четверых сыновей, а это было куда сложнее, чем какое-то непонятное происшествие на корабле, обещаю вам. И я не собираюсь умирать от волнения из-за того, что декорты команда куда-то там сбежали. Но мне нужны подробности. Я быстро изложила известные мне факты. Что предлагает Раем, поинтересовалась Бетелла. Он хочет разобраться, куда плывёт королева Солнца, после чего, наверное, попытается остановить корабль. Но я боюсь, что одному ему с этим не справиться. Поэтому мы с близнецами должны как можно скорее привести в рубку капитана Ричардсона, подумав немного, добавила. Желательно сделать это тихо. чтобы не поднимать панику среди пассажиров. К тому же стоит поискать кого-то из команды. Не могли же они взять и вот так сбежать. Или могли. Если в каждую лодку, их было шесть или семь, можно посадить от двадцати до двадцати пяти человек, выходил из корабля мог уплыть почти весь персонал. — Ну что же, давай это сделаем, — кивнула Бетелла, затем добавила. Пожалуй, всё-таки я не стану содиться с гезбургами. Плавание становится довольно увлекательным. И я не могла с ней не согласиться. Спустившись по лестнице во второй класс, мы разделились. Близнецы получили от меня новое и крайне важное задание. Им нужно было оббежать весь этаж, найти кого-нибудь из команды, после чего взять его в плен и привести ко мне. Мы же с Бетеллой вошли в переполненный ресторан. Все столики были заняты, гости ели, пили и смеялись. В проходах между столами и стульями скользили официанты, вернее, официантки, потому что приглядевшись, мужчин я не заметила. В дальнем углу играл оркестр, а на импровизированной сцене раскачивалась под музыку темнокожая девушка в блестящем платье. Стоило нам начать пробираться между столиками, как она запела. У неё оказался глубокий грудной голос, И речь в её песне шла о муках неразделенной любви. На это я мысленно покачала головой, решив, что моя любовь, первая и самая сильная, будет очень даже разделенной. В глубине души я понимала, что лучшего мужчину, чем Райенхард фон Де, мне не найти. Нет так нет. Я не собиралась искать другого, потому что Райен подходил мне по всем статьям. Да я ему, раз уж он заявил, что я его истинная пара, Тут мы совершенно неожиданно наткнулись на Маргарет. В руках она держала две тарелки. Оказалось, несла ужин для Пруденс и Кларисы Светкок. Чарльз помог девушке спуститься на второй этаж, и радости матери не было предела. После этого Пруденс заявила, что не собирается оставлять дочь ни на секунду, так что об их ужине вызвалось позаботиться Маргарет. Затем она собиралась вернуться за едой еще и для Теодора. Слава богам, с его ногой всё было более-менее в порядке. У него оказался не перелом, как опасалась Маргред, а серьёзный ушиб с растяжением. Доктор наказал Теодору сохранять полный покой, после чего дал обезболивающее. Так что теперь Маргред думала его накормить. "Ты в порядке?" встревоженно спросила она, на что я пожала плечами. "Ещё не знаю", призналась ей. Но Раен сделает всё, что в его силах, чтобы у всех и всё было в порядке. Он справится, уверенно отозвалась она. Затем узнав, что её внукам поручили очередное крайне важное задание, кивнула и понесла ужин в свой лазарет. Мы же с Бетеллой продолжили разыскивать капитана. Да вот же он, воскликнула графиня. Сидит за нашим столиком и в ус не дует, вернее, как раз в него и дует. Я отыскала глазами Седовласова представительного мужчину с пышными усами. На нем был белоснежный капитанский китель. Фуражка лежала на столе, а он, подперев голову рукой, с задумчивым видом слушал, как на сцене выводила историю любви пышногрудая темнокожая певица. — Нужно поскорее привезти его в рубку, — произнесла я. — Скажем ему, что кораблю грозит опасность. Бетелла покачала головой. Когда я оставляла его, он не был в состоянии мыслить разумно. Так что я понятия не имею, как он себя поведёт, узнав эту новость. Лучше мы всё сделаем по-другому. Но как? Не волнуйтесь, Кристон. Уж с этим-то я справлюсь, усмехнулась Бетелла. Стоило подойти к столику, как капитан повернул в нашу сторону голову. Оставился на меня блезарука и в его глазах Нет, в них так ничего и не промелькнуло. Зато Бетелла вызвала у Стена Ричардцына всплеск эмоций, особенно когда устроилась на соседнем стуле и мягко прикоснулась к белоснежному рукаву его кителя. "Стен, дорогой", ласково начала Бетелла. "Где ты была, Фанни?" накинулся он на неё с недовольным видом. "Ты ходила слишком долго. Искала твои тапочки и твою трубку". Ничуть не смущенная ни его отповедью, ни тем, что капитан назвал ее чужим именем, отозвалась графиня. — Ты же сам меня за ними послал, дорогой. Но трубок в кабинете слишком много, и я так и не сообразила, какую из них взять. Ты не дал мне чутких инструкций. Капитан нахмурился. — Надо было принести ту с инкрустацией, которую мне подарил шейх. — Шейх. Он задумался. Подозреваю, мне без тебя не справиться, дорогая. Придётся тебе пойти со мной и ещё раз показать, где и что лежит. Я боюсь к чему-либо прикасаться в твоём кабинете. Ох, уж эти женщины, пробормотал он. А это кто? повернул ко мне голову. Она не похожа на нашу дочь. Ты прав, дорогой, это не наша дочь, согласилась Бтелла. Она, она я ваша новая горничная. Тут же подхватила я: "Господин капитан, я не могу найти ваши тапочки". "Увольнять надо таких горничных", произнёс тот ворчливым голосом. "Вот и уволишь, дорогой", согласилась с ним Бетелла. "Ну же, Стен, давай ты быстро покажешь мне, где твои трубки, а затем мы вернёмся и дослушаем эту певицу, у неё такой чудесный голос". Стен Ричардсон неохотно поднялся из-за стола. Затем обвёл зал глазами, явно не понимая, куда ему идти, но Бетелла уже подхватила его под руку и повела к выходу из Клавесина. А я подтащилась следом. Характер у капитана оказался непростым, так что по дороге меня уволили целых 3 раза. Последнее увольнение пришлось как нельзя кстате, потому что возле входа в Клавесин я заметила близнецов, рядом с которыми стоял высокий, крепкий мужчина. Одет он был в гражданское, но всё равно я его узнала. Это был Врослав, стюарт, с которым я столкнулась в день посадки в Камберге, а потом ещё раз в открытом море, когда мы попали в шторм. Мне нужно с ним поговорить. Я повернулась к графине. Это может быть очень важно. Идите к Кристом, мягко произнесла Беталла. Я справлюсь совсем сама, только подскажите мне дорогу. Близнецы вам подскажут, отозвалась я. После этого, поблагодарив братьев, они отлично справились. Я заявила, что у меня для них есть ещё одно крайне ответственное задание. Нужно доставить капитана и графиню в рубку. Помнят ли они лестницу и то место, где остался их наставник? Братья пообещали, что непременно со всем справятся, после чего убежали показывать дорогу, а я осталась с Рославом. Признаться, мне показалось странным что он не сбежал с остальной командой Королевы Солнца. Затем я почувствовала идущий от него крепкий алкогольный дух и сразу же догадалась о причинах, по которым он до сих пор остался на корабле. Впрочем, Стьюарт выглядел вполне протрезвевшим и способным на связный разговор. "Враслав", накинулась я на него. "Что происходит на Королеве Солнца? Прошу вас, объясните". Чтобы вынудить его на откровенность, К тому же Враслав уже порывался идти по своим делам. Мне пришлось рассказать ему обо всём, что я знала, о том, как пропал экипаж, что мы с Райаном видели за бортом, а потом и на капитанском мостике. Затем Враслав заговорил. Оказалось, у его сменщика, с которым он делил крохотную каюту на нижней палубе, где проживал обслуживающий персонал, вчера был день рождения. Отмечать они начали ещё во время ночной смены. Затем продолжили в каюте, после чего закончили в Вестерхофе. Но всё-таки нашли в себе силы вернуться на корабль и лечь спать. Именно поэтому Врослав не мог подняться, чтобы прийти на общее собрание экипажа, о котором объявил декорт по закрытой линии. Больше ничего стюард не знал. Значит, общее собрание, выдохнула я. Во сколько оно было? Оказалось, в четверть девятого. За сорок пять минут до начала мероприятия в клавесине. «Где оно проходило?» По словам Врослава, их собрали на грузовой палубе рядом с главной котельной и машинным цехом. Место, конечно, странное, но у начальства свои причуды. Да, я немного проспал, но все же поднялся с кровати. Подумал, что иначе меня уволят, а мне нужна эта работа. Но они пропали все до одного. Я так никого и не нашел. ни начальника своей смены, ни дежурного по второй палубе, встретил только пару парней, которые сегодня дежурят на кухне в клавесине. Они тоже в полном недоумении. А сменщик, спросила у него, и Враслав раздраженно потёр голову. Говорю же, он спит. Наверное, мне стоит подняться в первый класс, уж там-то должен был кто-то остаться. Никого там нет, Враслав, ни единого человека. Ни здесь, ни в первом классе. Он оставился на меня удивлённо, затем мучительно икнул, и я поморщилась от долетевшего до меня кислого запаха. Ну раз там никого нет, то, пожалуй, мне стоит поправить здоровье. Нет уж, возмутилась я. Ты обязательно его поправишь, но позже. Нам нужно. Нам? удивился он. Да, нам. Если ты ещё не понял, всё очень серьёзно, Враслав. «Никакие это не шутки и не игра в прятки с экипажем! Кто-то вознамерился потопить королеву солнца!» «Но это невозможно!» — покачал он головой. «Корабль абсолютно не потопляем!» Я не стала с ним спорить. Вместо этого уговорила Врослава отвезти меня вниз и показать то место, которым была назначена общая встреча. Пока еще не знала, что именно собиралась искать, но решила, что там может быть хоть какая-то зацепка. Страдающий от похмелья Ярослав не устоял перед моим напором, поэтому очень скоро он открыл нам проход на третью палубу. По дороге разглагольствовал о том, что всё не может быть так плохо, исчезновение команды и обслуживающего персонала обязательно должно найтись разумное объяснение. Но всё оказалось плохо. И объяснения мы не нашли, потому что на третьей палубе из экипажа тоже никого не оказалось. Кстати, нам повезло, что Враслав был в гражданской одежде, иначе мы бы так просто оттуда не выбрались. Пассажиры уже обнаружили пропажу стюардов, поэтому толпились в коридорах, высказывая предположения одно безумнее другого. Немного потолкавшись по коридорам и ответив, что ничего не знаем и находимся в такой же растерянности, как и остальные, мы добрались до лестницы, ведущей в четвёртый класс. Мне нравится мне это. Неожиданно произнёс Ярослав: "Сейчас, начиная вспоминать, как пару раз до этого я слышал разговоры, старшие говорили о чём-то, что должно произойти за мысом Канери, но сразу же замолчали, как только мы подходили. Чую, это не к добру". И я согласилась с ним, что не к добру. Наконец мы очутились в четвёртом классе. Прошли по узким, переполненным людьми коридорам, пропахшим копчёной едой. Потом и запахом человеческих испражнений, потому что очереди в уборные стояли длинною в несколько метров. Затем отправились ниже туда, где располагались кубрики для низшего корабельного состава, каюты более высокого по рангу обслуживающего персонала, служебные столовые и уборные. Но там тоже никого не было, как и на грузовой палубе. Это означало ли что, что весь экипаж покинул судно, которое теперь плыло неизвестно куда? в опасных водах за мысом Канери. Ревели турбины и силовые установки. Здесь, внизу, это было настолько громко, что закладывало уши. В третьем и четвёртом классе переговаривались встревоженные пассажиры, тогда как во втором играла музыка и танцевали пары. Из команды на корабле остались лишь сумасшедший капитан, несколько поваров, официантки и парочка стюардов, которые не смогли вовремя подняться с кроватей. по причине жесточайшего похмелья. Мне кажется, кто-то решил утопить корабль вместе со всеми пассажирами, а потом всё списать на ошибку капитана, произнесла я. Все, кто был в курсе этого плана, благополучно уплыли на спасательных лодках. Значит, до крушения недалеко. Тогда нам нужно взять лодки и спасаться самим, заявил на это Враслав. Я покачала головой, понимая, что лодок на всех не хватит. На корабле несколько сотен пассажиров, а то и тысяча, а лодок раз-два и обчелся. И вообще, сумасшедший Петрам говорил, что эти самые лодки никуда не годились. Я не знала, что он имел в виду, но проверять мне не хотелось. — Нужно спасать корабль, — сказала Яврославу. — Но как? — удивился Стюарт, затем снова икнул. Этого я не знала, но решила, что нам стоит еще раз проверить нижние палубы. Быть может, где-нибудь затерялся один из механиков, способный остановить турбину. Сделать хоть что-то, пока Королева Солнце не превратилась в летучий голландец, который плывёт неизвестно куда, но несомненно навстречу своей незавидной участи. Погоди-ка, Враслав. Что там в том помещении? спросила я у него. Мы как раз проходили мимо двери с надписью "Накопительная", и я внезапно почувствовала знакомые магические колебания. Магические накопители, что же ещё? Пожалуй, с артом ключами. Не совсем уверен, но кажется, такие штуки используют, когда нужно перезапустить главную турбину. Возможно, они ещё и питают двигатели. Ну, я не слишком в этом разбираюсь. Врослав собирался было идти дальше, но я упрямо застыла возле массивной железной двери. Попробуй её открыть, попросила у него. Врослав неуверенно взялся за рычаг рукояти, И попытался опустить его вниз. Тот не поддался. Тогда Врослав принялся дёргать его в разные стороны, но всё было твёрдо закрыто, вновь пожал он плечами. В том-то и дело, что закрыто, отозвалась я, внезапно поняв, что именно меня смущало. На эту дверь было наложено похожее заклинание, что и на входе на капитанский мостик. Непонятно, что за ней спрятано, но мне нужно было её открыть. Враслов послушно продолжил дёргать дверь, затем с досадой стукнул по ней кулаком. И тут же до нас донёсся слабый ответный стук. Там кто-то есть, воскликнула я. Показалось, поморщился Враслов. Слишком шумно из-за турбин. Но тут снова раздался стук. Затем в дверь с другой стороны заколотили чем-то тяжёлым и, подозреваю, железным. Сейчас, сказала я, отстранив Враслова. Мне нужно ещё несколько минут, скоро открою. Да, я ни в чём не ошиблась. Это было то же самое заклинание и похожие плетения, которые я распутывала на верхнем этаже. Правда, на этот раз у меня появился отвлекающий фактор, ноющий на духом Враслав, требовавший, чтобы мы немедленно отправились наверх и заявлявший, что с другой стороны двери никто не стучит, и мне показалось, — Нам нужно искать лодки, чтобы уплыть с королевы солнца, пока еще не поздно. — Иди, — сказала ему. — Делай, как знаешь. Главное, не мешай. — Потому что мне оставалось не так уж много. — Если я уйду без тебя, твой дракон снесет мне голову, — мрачным голосом заявил Врослав. — Я слышал, что все бриаронцы — драконы. — С другой стороны, если мы утонем... Произнеся это, он задумался над дилеммой, что лучше. — Что лучше? утонуть или потерять голову, снесённую драконом. Этим самым мне надолго оставил меня в покое. Этого хватило, чтобы я наконец-таки распутала заклинание, после чего с удвоенной силой принялась дёргать за рукоять. Враслав, выйдя из задумчивости, стал мне помогать, и дверь наконец поддалась. И тут же в образовавшийся просвет просунулась чёрная в саже человеческая рука. Затем показалось такое же грязное бородатое лицо, Мужчина жадно втянул воздух. Он принялся помогать нам изнутри, толкая дверь, которая не спешила поддаваться из-за остаточного действия заклинания. Звал остальных, требуя, чтобы они навалились всем скопом. И они навалились. Вскоре нам удалось открыть дверь до такой степени, что мужчине удалось выбраться наружу. За ним тут же последовал еще один. Они стали тянуть за рукоять и створку двери, а я услышала, как внутри... В тёмном и затхлом помещении плакали женщины, и кто-то истерическим голосом твердил, что нужно поскорее выносить тех, кто потерял сознание от нехватки воздуха. Двое мужчин, один, кажется, был кочегаром, а второй стюардом, в помятой форме на одежде, продолжали бороться с заклинившей дверью, а ещё двое принялись вытаскивать в коридор тех, кому стало плохо. Я же снимала остатки заклинения, чтобы мы смогли распахнуть дверь до конца, а Врослав пытался выяснить, что произошло. Оказалось, то самое собрание на нижней палубе было вовсе не призывом к коллективному бегству с Королевы Солнца. С пришедшими людьми что-то сделали, то ли их опоили, когда все подняли тост за здоровье Гейсбургов, то ли загипнотизировали, или же присутствовавшие маги внушили всем мысль, что нужно идти в накопительную. Да, всему обслуживающему персоналу Королевы Солнца, после чего Нас закрыли и запечатали дверь магией, чтобы мы уже не выбрались. Если бы не вы, юная леди, мы бы там задохнулись, заявил мне кочегар. А потом корабль пошёл бы ко дну, продолжила я мысленно, и уже никто и ничего не смог бы сделать. Старшие из экипажа сбежали, остальных закрыли на нижней палубе, в то время как Королева Солнца продолжала плыть без управления на полной скорости по опасным водам. Крушение из-за топления корабля было неизбежать, и в нём никто бы не выжил. Пассажиры с первой и второй палубы веселились и танцевали, а потом, когда бы они заметили, было бы уже поздно. Остальные сидели на своих этажах, запертые магией, без какой-либо возможности выбраться наружу. Но даже если бы кому-то и удалось вовремя попасть на палубу, то они бы выяснили, что с оставшимися спасательными лодками явно произошла какая-то беда. «Мы все должны были пойти под воду с Королевой Солнца, в катастрофе которой обвинили бы, думаю, упавшего в старческий маразм капитана Стэна Ричардсона». Что же касается тех, кто уплыл, уж и не знаю, в чем была причина их страшного и не укладывающегося в голову поступка, но, наверное, в будущем им пришлось бы изменить имя и внешность. Следовательно, раз они на такое пошли, то им сделали столь щедрое предложение – от которого они не смогли отказаться. Кто-то умеет управлять кораблём? спросила я срывающимся голосом. Старших на корабле не осталось, и нам нужно в этот самый момент королева Солнца содрогнулась, и я, не удержавшись на ногах, вцепилась в грязную робу одного из кочегаров. Мы прибежали на капитанский мостик, кроме меня ещё 5 человек, которых вёл окончательно протрезвевший Вросла. В кратчайшее время проделали путь по этажам и коридорам, заполненным перепуганными, паникующими людьми. Пару раз нам пытались преградить дорогу, требуя немедленных ответов, но Врослав, хорошо поставленным голосом и профессиональным тоном, принимался всех уверять, что причин для паники нет. У нас всё под контролем. На это я кивала самым, что не наесть, в обеспеченным видом, хотя понимала, что мы не контролировали ровным счётом ничего. Зато на второй палубе никто и ничего не заметил. Всё так же играла музыка, и до нас доносился глубокий грудной голос им на коже певица. К тому же, продолжали вибрировать турбины, и корабль двигался вперёд, несмотря на то, что королева Солнца несомненно на что-то напоролась правым боком. Об этом сообщил остальным один из механиков, после чего взял в команду нескольких человек, заявив что они постараются найти и устранить пробоину, если таковая имеется. Подняться со мной наверх вызвались пятеро, заявив, что им доводилось работать в рубке. Остальные продолжали выносить тех, кто потерял сознание в накопительной, и я пообещала прислать им доктора. Возможно, Чарльза, возможно, личного медика графини, который сейчас тоже был где-то в клавесине, потому что корабельный доктор был среди тех, кому заключение явно не пошло на пользу. Но не сразу. Сперва мне нужно было привести людей в капитанскую рубку. Когда мы бежали по коридору на первой палубе, мне показалось, что корабль немного наклонился на правый борт. Но я ни в чём не была уверена. Вполне может быть, что у меня в голове всё накренилось. И уж точно в ней всё перемешалось. Не могла же Королева Солнца, совершенно непотопляемая, взять и начать тонуть из-за такой ерунды. Ведь у нас заняло всего лишь несколько минут, чтобы подняться по лестницам, после чего открыть дверь на капитанский мостик, а потом попасть в рубку. Райан кинулась я к своему жениху, а он с потемневшим лицом шагнул мне навстречу. Кристин, с тобой всё в порядке? Где ты была? Он серьёзно волновался, и я увидела это по его глазам. Уверена, совсем немного и Райан отправился бы на мои поиски, оставив Всё и всех, включая капитана Ричардсона, которого он пытался привести в чувство с помощью магии. Капитан сидел в кресле с крайним недоумённым видом, словно не мог понять, где он очутился. А рядом с ним стояла графиня Лонтон и что-то ему втолковывала. Вбежавшие следом за мной моряки тотчас же вытянулись по струнке и отдали стену Ричардсону честь. Мы напоролись на скалу, сэр, отрепощавал один из них. Судя по всему, в правом борту пробоина, сэр. Слушаем ваши приказы, сэр. Я приведу команду, — шепнула я Райану, вглядываясь в вытянувшееся лицо капитана и молясь всем богам этого мира, чтобы Стэн Ричардсон наконец-таки вынырнул из-за бытия, в котором ему нужны жена, тапочки и любимая трубка, и вернулся бы к своим профессиональным обязанностям. Именно в этот момент, когда матрос в очередной раз доложил, Агразившей королеве солнца опасности капитан поднялся на ноги. Поправил китель, а Бителла протянула ему фуражку. "Ты сможешь, дорогой", произнесла она, и я мысленно кивнула. По лицу капитана мне стало понятно, что на этот раз он сможет. "Доложить обстановку ещё раз", приказал Стэн Ричардсон. "Как вас зовут, матрос?" "Том Джойсон". "Штурман Лерой, где он? Где мои первый и второй помощники?" Судя по всему, они сбежали с корабля, сэр. Вместе со остальными, сэр. В машинном отделении осталось 5 человек, остальные в обмороке, сэр. Капитан ненадолго задумался, затем спокойно и деловито принялся раздавать приказы. "Думаю, нам стоит проверить спасательные лодки", негромко произнёс Рэн. "Надеюсь, дальше они разберутся без нас. Кристон, нужно идти", позвал он меня и я кивнула. Возглянула на Бетеллу, но графиня покачала головой, заявив, что она останется в руке. Боишься? спросил у меня Райан, когда мы спускались по ступеням. Немсколько, сказала ему. Вернее, я боялась, но рядом с тобой мне ничего не страшно. Единственное, что меня пугало, это то, что мы так и не успели узнать друг друга, потому что я слишком поздно поняла, что он мне не враг. Всё будет хорошо. Уверенным голосом произнёс Райан: "Стен Ричардсон спасёт корабль, он опытный капитан. Берег недалеко, так что мы обязательно выберемся. Сейчас мы осмотрим лодки, после чего я выведу тех девушек из стазиса, чтобы у них тоже появился шанс". Кусая губы, спросила у него: "Если корабль начнёт тонуть, как же они спасутся? Они ведь в безвремени. Они ведь в безвремени". Кристон Позвал меня Райан. Я хочу, чтобы ты на меня посмотрела. Я послушно подняла голову и уставилась ему в глаза. Послушай, что я тебе скажу. Обещаю, что на этом корабле сегодня никто не погибнет. Ни один человек. Ты веришь мне, Кристин? И я, с трудом сдерживая незнамо откуда появившиеся слёзы, кивнула, а потом шагнула в его объятия. Райан прижал меня к себе, Его губы коснулись моего виска, но я упрямо подняла голову, подумав: "Да, я ему верила. Вернее, очень хотела ему верить, но жизнь в приюте научила меня никому не доверять, поэтому мне не хотелось умирать так ничего и не узнав о поцелуях. А его поцелуях, потому что на других мне было наплевать. Только Раян, который успел за столь короткое время стать настолько для меня важен. Неужели он будет против?" Или же мне надо его попросить? Но просить ни о чём не пришлось, потому что его губы-то чежик коснулись моих, и этот поцелуй, пусть и наполненный моими слезами и тревогами, показался мне самым прекрасным на свете, потому что он был пронизан нежностью и обещанием того, что всё будет хорошо. Нет, не так. Всё несомненно будет прекрасно. Надо лишь успокоиться, собраться с мыслями, и сделать всё, что в наших силах. Поступить правильно. Скоро, пообещал мне Райан, очень скоро всё закончится, и мы вернёмся к тому, на чём остановились. Тут корабль снова дёрнулся, и я внезапно поняла, что вибрация под ногами стала заметно слабее. Мне показалось, что королева Солнца меняет курс, затем турбины заработали с новой силой. Райан, лодки, напомнил он, Взя у меня за руку, и уже скоро мы вышли на прогулочную палубу. Там, под светом луны и миллиарда звёзд, я разглядела, что берег и в самом деле не так уж далеко. К тому же, мне стало ясно, что это был за манёвр. Капитан развернул Королеву Солнца, и мы теперь направлялись к берегу.